Александр Флегонтович, как простая дюжинная личность, тоже не был исключением из общего правила, тоже не был новым человеком, то есть таким человеком, который твердо шел бы по одной избранной дороге к одной известной цели, подобно какому-нибудь опытному работнику, знающему, которое колесо и как должен он вертеть. Нет, как мы уже говорили, он учился сам. И писал поучающие статьи. Деятельно занимался вопросом о военно-учебных заведениях и принимал участие в разрешении крестьянского вопроса. Давал уроки у разных господ и хлопотал об устройстве воскресных школ. Что было для него главной, что было для него второстепенной деятельностью, этого он, пожалуй, не определил бы и сам. Так мчалась эта жизнь, унося своим течением все вперед и вперед Александров Легонтовича и подобных ему людей. Катерина Александровна тоже не отставала от своего мужа, и если круг ее деятельности был менее широк, то все-таки нельзя сказать, чтобы ее интересы были более сосредоточены исключительно на чем-нибудь одном. Слушание по повивального искусства, посещение некоторых лекций в университете, занятия в воскресной школе, столкновение и сближение с молодежью, толки о женской эмансипации и стремление пополнить пробелы в своем образовании и в образовании подобных ей молодых женщин, все это не могло не увлечь, не могло не заставить молодую женщину забыть и мелкие дрязги будничной жизни и те рытвины и ухабы, которые так часто встречаются на жизненном пути. Уже в половине зимы Катерина Александровна подтолкнула нескольких девушек из кружка Софьи Андреевны заняться серьезно математикой и естественными науками. И в комнатах Софьи Андреевны несколько приятелей Александра Флегонтовича начали читать лекции математики, физики, физиологии. Это был первый шаг к систематическому изучению наук, и здесь Катерина Александровна впервые вполне ясно увидала, что и ей, и другим подобным ей женщинам приходится начинать с азбуки. Это отчасти опечалило ее, отчасти заставило более серьезно взглянуть на подобные лекции. Сперва она думала, что... Эти лекции только пополнят образование ее кружка. Теперь она видела, что они должны создать это образование, так как его в сущности не было, хотя и она, и ее подруги официально выдержали экзамены и знали, по-видимому, много. На первых же порах приходилось отказаться и от физики, и от химии и посвятить свои силы осмысленному и толковому изучению простой арифметики. Катерина Александровна не срабела, видя, что ей опять приходится пройти довольно тяжелый и большой путь для приобретения более точных сведений, чем те сведения, которыми она запаслась без чужой помощи, самоучкой, урывками. Она начинала уже чувствовать, что необходимо сузить круг интересов, круг занятий, что нужно сосредоточиться на чем-нибудь одном, что постоянная гоньба за множеством самых разнообразных предметов не может продолжаться вечно и, в конце концов, приведет к полнейшей бессодержательности, пустоте и фразерству. «У нас почвы твердой нет под ногами. Мы хотим что-то строить, не заложив фундамента». Говорила она в своем кружке, но несмотря на это сознание, несмотря на расстроившееся за последнее время здоровье, покуда она еще не могла оторваться от тех разнообразных интересов, которые назойливо требовали ее внимания. Иногда, чувствуя и физическое, и нравственное утомление, она шутливо говорила мужу: «Мы все слишком разбросались, Саша». Что ж, кто мешает сузить круг интересов, смеялся он. Не ходи в воскресную школу, не посещай лекции в университете. Или откажись от знакомства с молодежью. Не волнуйся, когда у тебя просят совета, когда тебе жалуются на свое положение. Не мучайся вопросами, почему не удаются то швейные мастерские, то стремление женщин поступить в наборщицы или в переводчицы. и не хлопачи о помощи тем, которые просит тебя о ней. Скажи всем. Вот, погодите. Я доучусь, тогда и буду давать мудрые советы и интересоваться вопросами дня. — Что ты, что ты? — перебивала его Катерина Александровна с яркой краской на лице. — Разве я на то жалуюсь, что мы живем слишком быстро? Иначе мы жить не можем теперь. Мне просто иногда досадно, что мы все были слишком неподготовлены к такой жизни, что нам пришлось и учиться делу, и делать дело в одно и то же время. Теперь мне иногда досадно и скучно слушать детские споры и толки о тех предметах, до которых уже кое-как додумались мы, но я терпеливо выслушиваю их. Ведь не виноваты же эти люди, что они... Еще позже нас узнали то, что, вероятно, давно известно в Западной Европе каждому школьнику. Ведь как недавно и мы с тобой не знали многого из самых простых вещей? А сколько еще не знаем мы из того, что знают образованные люди Запада? Я думаю, европейцу было бы очень скучно на наших вечерах. Он услышал бы что здесь говорят и спорят о том, о чем уже не спорят у них, что просто проводят там в жизнь. Он, вероятно, посмеялся бы над нами, над нашими циническими фразами. «Ну, не думаю», — ответил Александр Флегонтович. «Это скорее грустно, чем смешно. Правда, мы спорим об ассоциациях, о женском образовании и труде». о воскресных школах и тому подобных предметах, как о чем-то новом. Но нас можно только пожалеть за то, что это ново для нас, что мы только спорим об этом. Если бы эти вещи не были для нас чем-то с неба упавшим, мы, верно, не разбрасывались бы так, как теперь, а шли бы спокойно по раз избранному, давно известному пути. Эти тоскливые минуты недовольства собой и окружающим, сознание, что дела могли бы идти лучше, что нужно более сосредоточиться, стали все чаще и чаще повторяться в жизни Катерины Александровны. А выбиться из колеи, по которой она шла, по которой несло ее течением, у нее не было силы. В обществе же начали все сильнее и сильнее носиться какие-то темные слухи, И чувствовалось, что люди различных убеждений все более и более расходятся друг с другом. Иногда речи близких Прохоровым людей стали слишком желчны вследствие неудач, вследствие мелких столкновений на практической почве с противниками. Сам Александр Флегонтович начал нередко говорить, что общество договорилось до последнего слова. «Мы...» С нашим скромным, чернорабочим трудом стоим в стороне, — говорил он жене. Но очень может быть, что и на нас отзовутся последствия того движения, которое происходит теперь. Ведь со всеми этими людьми нам приходилось и приходится сталкиваться. Среди всех этих слухов и ожиданий чего-то я хожу как бы в тумане, — говорила она. Я чувствую какое-то лихорадочное состояние. Порой я боюсь за будущее. Кажется, если бы я сама участвовала в каком-нибудь очень рискованном деле, я была бы спокойнее. Мучительнее всего неизвестность, смутность предчувствия чего-то неопределенного. «Да ведь и черт потому страшен людям, что они его не видали», пошутил Александр Флегонтович. Но ты будь тверже, теперь нужно беречь свое здоровье, свои силы, а не мучиться бесполезными сомнениями.